Часть вторая. Чрезвычайная ситуация. Глава 10. 7 мая 15 часов 5 минут по восточному летнему времени в Вашингтон, округ Колумбия. Прошло 12 часов после нападения на Гавай. Кэт Брайант беспокойно расхаживала по штабу Сигмы, грея руки о высокий стаканчик из Starbucks. За всю ночь она лишь ненадолго сомкнула глаза.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 Кэт поставила стаканчик и вывела на монитор карту Тихоокеанского региона. Береговую линию Гавайских островов и большой кусок близ лежащих вод окружало полупрозрачное красное кольцо. Максимальная дальность полёта для ТТХ всего 13.000 морских миль. Она указала на круг. Следовательно, их запустили где-то здесь. Пейнтер придвинулся к карте. Или дальше? А по дороге дозаправили? Кэт недоуменно вскинула брови.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 Вам звонят по защищённой линии. Кто? Он представился профессором Кяном Мацуи, утверждает, что вы хотели с ним связаться. Токсиколог из Карнельского университета вспомнила Кэта, глянувшись на Пейнтера, тот, который направлял запрос доктору Бэ на Ту в национальный заповедник. Призрак кровопросительно взглянул на неё. Похоже, восстал из мёртвых. Накануне она подготовила досье на учёного.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 Кэт планировала присоединиться к ним, но чрезвычайная ситуация заставила её остаться в Вашингтоне. Может быть, в цифровой паутине я вовсе не паук, а муха. Тем не менее, она знала, что Монк отлично позаботится о Пэни и Хариет. Хотя Кэт было больно в этом признаваться, ему в последнее время всё чаще приходилось её подменять. Причём с радостью В душе она немного завидовала сбежавшим Грэю и Сайхан. Ей тоже следовало бы выкроить время для монака, для семьи. Вот только как откажешься от дозы адреналина? Кэт отхлебнула кофе или кофеина. Я перевёл звонок на вторую линию, доложил инженер по внутреннему переговорному устройству. Поставив стаканчик, Кэт включила громкую связь. Профессор Мацуи, спасибо, что перезвонили.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 Долгое молчание. На заднем фоне слышался какой-то шёпот, как будто профессор с кем-то советовался. Кэт переглянулась с пейнтером. Что там происходит? Да, ответил наконец Муцуи. Но, думаю, все мы понимаем, что опоздали. О чём вы? Одокура уже выпустили на волю. Одокура? Так я назвал этот вид Хеминоптера в честь японского демона.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 смотрел в иллюминатор корпоративного Honda Jet 420, ожидая, пока уляжется шок, вызванный его словами. Два расположенных над крыльями двигателя гнали самолёт к месту назначения в Гонолулу. Это был самый быстрый реактивный самолёт в своём классе, но пришлось заправляться на атолле Мидвей. Во время недолгой задержки Кен беспокойно рассказывал по четырёхместному салону, зря согласился молчать. Он посмотрел на стройную женскую фигуру.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 Кэтрин Брайант вернулась к разговору. Что касается американки Мацуи, тоже сомневался, что она всего лишь сотрудница управления, особенно когда Брайант попросил с ней связаться. Он хотел проигнорировать запрос, но Айко настояла на том, чтобы он перезвонил. И вот сейчас она слушала разговор, легонько подавшись вперёд. "Почему вы думаете, что потребуется столько радикальные меры?" спросила Брайант. Потому что я своими глазами видел, на что способен Адакуро. Где? Как Кен посмотрел на Айко, та едва заметно кивнула. Она уже говорила, чтобы он был откровенен с Брайандом, как будто знала собеседницу и доверяла ей достаточно, чтобы поделиться информацией. А вот Кен не знал, кому доверять.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 примечание. Независимость. Английский конец примечания. Это название казалось отцу издевательством. А его мать, немка, многое пережила в своей родной стране во время войны, и именно она научила Кена подвергать сомнению авторитеты и быть на стороне угнетённых. И всё же он понимал, что такую историю следует рассказать, особенно сейчас. 2 месяца назад начал Кен и запнулся.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 Излагая события, Кен заговорил быстрее, вернулась лихорадочная паника. Он описал трупы, тела браконьеров и клубки мёртвых змей, а потом удар с воздуха. Острова забросали бомбами с зажигательной смесью, сожгли дотла. Но я спасася, и кое-что прихватил с собой. Экземпляр одной из змей. В темноте я пробрался к берегу, потом доплыл до бразильской деревеньки. Я боялся, как бы кто не узнал, что я выжил.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 Лишь толстый кошелёк корпорации мог вытащить меня из Бразилии, а потом переправить в безопасное место причём быстро, пока никто не успел узнать, что я жив. Танака обеспечила вас фальшивыми документами. Кен взглянул на Айко. Так и внуло. Он всё больше убеждался, что обе эти женщины не те, за кого себя выдают. Да. В Киото я закрылся в лаборатории, чтобы изучить свою находку. Оказалось, что тело змеи набито личинками.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 Айко жестом попросила передать ей трубку. После короткого колебания он подчинился. Японка наклонилась к телефону. «Каничи-ва, капитан Брайант. Это Айко. Айко Хигаши. Простите, что не сразу вступила в разговор. Я хотела узнать, совпадут ли ваши выводы с версией моего агентства. Привет, Айко!» Без запинки ответила американка. Она ничуть не удивилась, что на борту вместе с Кеном сотрудница спецслужбы.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 Затем Айко примерно на 2 года пропал из виду, и вот снова появился и по-прежнему служит в агентстве. О чём, по-твоему, это говорит? За несколько месяцев до исчезновения Айко исламские повстанцы убили в серии двух японских заложников. Военные после этого оказывали сильное давление на премьер-министра. Их нынешняя конституция, её написали после Второй мировой войны, ограничивает деятельность японской разведки в других странах.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 «Доктор Дель Гадо сказала, что владеет информацией о событиях на Гавайях. Кажется, речь о каких-то давних обстоятельствах, восходящих к эпохе основания института». «Что за информация?» — еще больше удивился Пейнтер. «Она утверждала, будто ей известно, что именно вырвалось на волю на Гавайях, мол, ее давно предупреждали о надвигающейся опасности». «Кто предупреждал?» «Александр Грэхэм Белл».